Глава шестнадцатая Чёрные экипаж и красная каретная обивка. Задёрнуты шторы и окна забраны решетками. «А ты изменилась, детка!» Грен устроился напротив. Для мертвеца он выглядел весьма неплохо. Пальто из серого с искрой драпа, с отложным воротником из бобра, чёрные перчатки, чёрные туфли. Да более знакомый черный саквояж, который Грэнт поставил рядом. Он то и дело поворачивался к саквояжу, проводил по коже ладонью, убеждаясь, что тот на месте. Вещи Танис стояли на полу. Молчишь? Молчу, согласилась Танис. О побеге нечего и думать. Грэнт вытащил из кармана шило, узкое, наточенное и вертит в руках, дразнит. Но Танис не настолько глупа. Там в городе она, может, и рискнула бы, но дверцы кареты заперты. Снаружи еще двое, не считая кучера. Да и в юбках этих не больно-то побегаешь. Не рада меня видеть? Не рада. А я ведь почти поверил, что ты умерла. Грэнт, воткнул шило в сиденье. Горевал? Такая лапочка. Как не горевать-то? Заткнись. Он рассмеялся, но замолчал. Впрочем, ненадолго. «Знаешь, лапочка!» — Шило вдруг вспорола в воздух перед глазами Танис. И когда она отпрянула, больно ударившись затылком в стенку кареты, Грэнд хмыкнул. «Я ведь ничего не забыл. Одно непонятно, от чего он с тобой возится». «Кто?» — спросите. И Грэнд ждет вопроса, но Танис заставляет себя молчать, отворачивается к окну. «Гордая! Леди из себя корчишь! А я ведь знаю, какая ты на самом деле! Отстань!» Не боишься? Хотел бы убить, убил бы. А раз языком мелет, то убивать запрещено. Наверное, даже трогать запрещено. Иначе шило пропорола бы не воздух, а лоб или щеку или в руку воткнулась, мстя за обиду. Гренду ведь хочется. По лицу видно, что хочется. Однако он не смеет тронуть. Треплется, пускай себе. Собака лает, ветер носит. Знать бы, куда этот ветер тониз занесет. Зря не боишься. Быть может, он отдаст тебя мне? Хорошая награда. И тогда мы продолжим нашу беседу в обстановке более <свят> подходящей. Так ведь принято говорить. А пока держи. Он вытащил из кармана мятая кашне. Завяжи глаза. Танис починилась. От кашне разило табаком, и запах этот, некогда вполне привычный, вызывал тошноту. Не дергайся. — сказал Грэнд, когда она отшатнулась, ощутив на лице его пальцы. — Я лишь проверю. Он убедился, что повязка завязана туго и замолчал. Карета катилась. Скрипели колеса, стучали по горбатой мостовой. Куда везут? Поворот и еще один. Шум рынка, запах рыбный, характерный. И вода опять же. Жаль, что у Танис чутье человеческое Кейрон. О Кейроне не следует думать. Осталась записка. Он поймет, что Танис ушла. Будет ли искать? Будет. И доберется до вокзала, а там Танис купил билет. Дилижанс уйдет к перевалу, и Кейрон поверит, что она уехала. Хорошо бы ему поверить, что Танис уехала. «Прибыли», — сказал Грэнт, когда экипаж остановился. «Леди, позволите вашу руку?» Стиснул запястье так, что Танис зашипела от боли. «Не волнуйся, дорогая». Осторожно, бордюр. Увидишь, тебе понравится. Воздух сырой и ветер пронизывающий, ледяной, какой бывает у реки. Грент ведет? Куда? Под ногами камень, но дорожка неровная и тонис то и дело спотыкается. Ей приходится опираться на руку Грэнта, который проявляет просто-таки невероятную заботу. Ступеньки и порог. Вот так, дорогая. Запах кладбища, сырой земли, тлена. старого дерева и древнего камня, натужный скрип дверных петель и холод по ногам. А дверь, невидимая, но представляющаяся танис огромный, неповоротливый, захлопывается. Теперь можешь снять повязку, и Грэнт отступает, но без глупости ясно, бежать тебе некуда. Темнота. Нет, лишь показалось. Света мало. Древний старик с древним же канделябром в руке Желтые тонкие свечи дымят, и дымы свиваются в нить, а нить стремится к потолку, который теряется во мраке. Старик кланяется. «Вас ждут, леди», — говорит он, у голос его скрипит точь-в-точь, -точь, как да, петли. «Не дури-то Танис. доносится в спину. Грент остался на пороге. «Холл огромен». Каменный пол, белые стены, по которым расползалось древо имен. И Танис замерла, глядя на многочисленные ветви, переплетенные причудливым узором. Сколько же здесь имена и снова, опять имена. Танис считала их, пока старик не напомнил о себе вежливым покашливанием. Его тень скользнула под ноги, словно пристранная ковровая дорожка. «Вас ждут, леди». Старик шаркал ногами, и звук его шагов разносился по длинному пустому коридору. Бурые стены, эркеры, в которых тускло поблескивал древний доспех. И рыцари казались почти живыми. Они следили за ней, прикрыв лица сталью забрал. Смотрели в спину, запоминали. Танис сжала кулаки, напоминая себе, что вовсе не рыцари следует бояться, но того, кто ждет ее в этом странном месте. «Где мы?» Спросила она, и звук ее голоса увяз в камне стен. Шефолк -хол, леди», — с достоинством ответил старик, кланяясь. А ведь не столь уж немощен ее провожатый. Эта штука в его руке весит прилично, но руки в белых перчатках не дрожат, да и расшитая серебром ливрея широка в плечах. Шефолк, Герцогиня не Шефолк, некоронованная королева и ее племянник, чей голос заставил Танис вздрогнуть. Ей на минуту показалось. Показалось. Просто-напросто показалось. Прошу вас, леди. Старик распахнул перед Танис дверь. И сам вместе со свечами остался за порогом. Темно. Стена. И лес полок, которые где-то очень высоко смыкаются друг с другом. Запах книжной лавки. Шелест юбок. Собственные шаги. Здесь кажутся слишком громкими. И Танис поднимается на цыпочки, подхватывает юбки. Клиня — это такое неудобное платье. Она нелепо, смешна. И потерялась. Глаза ее, постепенно привыкая к полумраку, различают белесые тени книг, старых, толстых, укрытых саваном пыли. Не стоит бояться. Я не причиню тебе вреда, Танис. Тот, кто это произнес, прятался за полками. Лабиринт, но Танис идет на голос, и лабиринт пропускает ее осторожную, крадущуюся. и сильно изменилось. Каминный шелковый экран, расписанный лилиями и белыми цаплями. На лепестках лилий пыльца позолоты, а цапли раскрывают крылья веера. И за ними, полупрозрачными, мечется пламя. Низкий полукруглый стол, темная бутылка с кривоватым горлышком, бокалы на тонких ножках, два кресла. Одно пустое, с небрежно брошенным или забытым пледом, «Ты тоже». Она опустила юбки и улыбнулась. Попыталась. Узнала. Мне казалось, я стал другим. Другим определенно и сильно. Он вовсе не похож на себя, нарисованного ею. И все же этот аккуратный, точно вычерченный подбородок и нос кривоватый слегка, плоские скулы. У Кейрена острый, и он сам угловатый, нервный. Забыть. Для его же блага забыть. Театр, да. Ее голос звучал и жалко и чересчур громко для этого места. А того Танис перешла на шепот. А человек, сидящий в кресле кивнул, подтверждая, что да, именно театр всему виной. Все-таки она, как и Кейрон, потрясающе невезуча. Садись. Ты меня убьешь? Ей не хотелось умирать. Танис так и не увидела море, а есть еще берег, придуманный ею, и дом на этом берегу. Пустые дни, одинокие ночи. Кошки, которых будет прибавляться год от года. Тоска. Она ведь не уйдет. И нечего обманывать себя же. Пока не знаю. Войтах потянулся к бутылке. Мне бы не хотелось. Мне бы. Смешок вырвался против желания. Тоже не хотелось. Понимаю. Вино темное, тягучее. Пей, не отрава. Он первым пригубил его. Ты не сдержала слова, Танис. Зачем ты рассказала о подземном короле? Стыдно? Разве что самую малость. А вино пахнет пылью. Это странно. Виноградом, земляникой, летом и солнцем, или осенней яркой листвой. Самой осенью, если белая и легкая, которая к рыбе. Танис помнит. Ее учили. И Кейрон, завязав глаза, наполнял полдюжины бокалов. Игра. Угадать запах. Ему все казалось простым, он удивлялся, почему Танис, Не ощущает по запаху разницы между мускатами Альбер и Треви. Разве не слышит она ноты железа и дуба? Или вот корицу, а еще мед. Мед ведь ярко выражен. Не слышит. Человек ведь. Просто-напросто человек. Я думала, что ты умер. Я умер. Отозвался Войтах без улыбки. И тени смеха нет в глазах, которые постарели. Но я не представился, леди. Он наклонил голову. Освальд Шефолк! Герцог Шефалк! Молчать и прикусить губу, запирая лишние опасные вопросы. Правильно. Он катал бокал, заставляя темное вино расплываться по стеклу багряной вуалью. Прими это как данность. Танис кивнула. Примет, если ей позволят. Ты поэтому хотел убить меня? Бледный. Кожа не просто белая, но бесцветная, рыхловатая. Да. Тогда мое положение было несколько неустойчивым. А теперь все зависит от того, что мы решим, Танис. Он отставил бокалы и поднялся. Руку подал. Холодная, слегка влажноватая. Рука мертвеца. В этой библиотеке собраны тысячи, десятки тысяч книг. Большей частью рукописных. Нет, Танис, незапрещенных. Они ничего не запрещают, но кое-что ограничивают, заставляют забыть. Вот здесь пьеса одного драматурга, имя которого тебе ничего не скажет. Он был гением, но известен немногим. Или вот поэт, писатель. Пара философских трактатов, крайне интересные мысли. Он шел вдоль пола, кто и дело останавливаясь, чтобы коснуться очередного фолианта, пропавшие имена Тонис. Мир, который мог бы быть, если бы не псы. И чего ты хочешь? Восстановить справедливость. Окна все же имелись, крохотные, квадратные, в свинцовых переплетах. И сквозь толстое стекло проникал солнечный свет, который заставил Войтеха морщиться. Некогда вместо стекла здесь стоял камень. А стекла были роскошью. Он с нежностью провел по бурой стене и отступил в тень. Этот дом пытается сохранить осколки нашей истории, культуру. Но и он умирает. До спрятанных в нем сокровищ никому нет дела. Что такое книги, написанные людьми? Ничего. Войтех остановился на границе света. Зачем ты мне рассказываешь это? Затем Танис, что мне все еще не хочется тебя убивать. Я тоже живой. Оживший мертвец, с уставшими глазами, в которых не осталось места свету. Имею право на некоторые слабости. Итак, мы остановились на том, что я собираюсь восстановить справедливость и вернуть мир людям. Бескорыстно? Войтех хмыкнул. «Хорошая шутка. Но нет, ты знаешь, кто моя матушка?» «Жена аптекаря. Пощечина была резкой, хлесткой. Думай, прежде чем рот открыть!» Войтех вытир руку. «Моя мать — герцогиня Шефолк, хранительница короны, а я — ее наследник и король!» Разбитые губы болели, и он ведь и вправду верит во все это. «Король? Подземный?» Добравшийся до трона, но ему мало подземелий, ему всегда было мало. И страшно от того, что у Войтаха получится. Он умел добиваться своего. «Зачем тебе я?» Если говорит, рассказывает, показывает пыльную эту библиотеку, в которой спрятаны никому ненужные сокровища. Соскучился. «Правду. Главное выдержать взгляд. Или я не заслуживаю правды?» Войтых поморщился и ответил. — Заслуживаешь. Мне нужен наследник. Видишь ли, моя супруга происходит из рода не менее древнего и знатного, чем шефалки. Но притом она слаба, а я не хочу, чтобы мои дети у нас следовали эту слабость. Безумие какое-то. И рассмеяться бы, но смех застыл в горле. Ты же молода, красива. Мертвые пальцы коснулись щеки, и Танис с трудом заставила себя выдержать это прикосновение. Признаться, я был удивлен, увидев тебя в театре. Но удивлен, что называется приятно. Ты сумела выжить, Танис, и выбраться из той выгребной ямы, в которой родилась. А это уже много. От него пахнет пылью, тленом, мертвечиной и сырой кладбищенской землей. Ты не спилась, не стала шлюхой или опиоманкой. Ты выглядишь и ведешь себя как леди. А я знаю, сколь непросто удержаться на другом берегу. У тебя получилось. И теперь ты хочешь, чтобы я родила тебе ребенка? Он сошел с ума, наверное. В Ньютоме? Или еще раньше? Или позже? Но определенно сошел, иначе не стал бы предлагать такое. Стоит, улыбается. Да, естественно, ты понимаешь, что матерью его будет считаться моя супруга. А она? Она знает и согласна. Нехорошая улыбка. И Танис становится жаль эту незнакомую женщину. Подумай. Войтах подал руку, и у Танис не возникло мысли ее не принять. Я способен дать тебе многое, а способен и лишить многого. Жизни? И Ее тоже. Я могу забрать твою. Мне даже не понадобится звать Грента, а могу взять и не только твою. Ты ведь, кажется, любишь того щенка. Молчать и солгать. Солгать не выйдет. Войтах видит ее насквозь и не трогай его. Любишь. Со странным раздражением отметил Войтах, иначе бы не сбежал из-за помолвки. Влюбленные люди поступают странно. Итак, у меня есть выбор? Конечно. Умереть самой, хотя умирать не хочется совершенно. И Кейрона он действительно не пощадит. Он стал другим, Войтах, сосед и... Друг? Больше, чем друг. Но радости от встречи Танис не испытывает. «За что ты так со мной?» Она пытается найти в нем тень его же, прежнего. Бессмысленное занятие. За что? Интересный вопрос. Он опирается локтем на широкий подлокотник кресла. Допустим, по праву творца. Устроит себя подобный ответ? Разве не благодаря мне ты, Тони, стала такой, какой стала? Где бы ты была, милая, если бы не я? Скажи. Ей нечего ответить. А Войтах отстраняется, упирает указательные пальцы в подбородок и смотрит. Пристально, равнодушно. Сказать, что было бы с тобой. Ты бы начала пить. Все ведь пьют. Пошла бы на завод или, что вероятнее, в бордель. По первому времени зарабатывала прилично, но быстро постарела бы. А там, сама знаешь, улица потемнее, поближе к порту, пьяные драки, пьяные клиенты, сифилис и смерть в какой-нибудь канаве. Он был прав и безжалостен в этой своей правоте. Я показал тебе другую жизнь и дал понять, что ты способна ее добиться. И разве это не заслуживает благодарности? М? Скажи, Танис. Сказать было нечего. А он ждал. Решать? Отказаться? Согласиться? Тогда будет шанс на что? Не стоит обманываться. В живых ее в любом случае не оставят. Вопрос времени и... Надежды. Мне хочется жить. Я понимаю. И я согласна. Как-нибудь перетерпится, свыкнется с мыслью. Свыкнуться ведь со многим можно. А он он неуродлив и по-своему остался прежним. Разве она, Танис, в глубине души не мечтала выйти за него замуж? Правда, замуж ее не зовут, но будет шанс. Терять ей в любом случае нечего. Танис. Он наклонился, подвинул бокал к краю стола и за руку ее взял. Ты ведь понимаешь, что предательство я не прощу. Понимает. И вспоминает черноту подземелья, белые тени подземников, мост над пропастью и осклизлые колья. Если Танис попытается бежать, ее отдадут теням. Живой. Ты... Тогда ты знал, куда вы идете. Она имеет право задать этот вопрос, и Войтах откровенен. Знал. Сложно было не заметить, как малыш дергается. Но пошел. Так было нужно. Кому? Мне, Танис. Тебе? А остальные в тебя ведь верили, тебе верили. У нее не получилось не закричать. Мне жаль. Они умерли, а тебе жаль. И только-то... Пальцы сжимаются, причиняя боль, но терпимую. И взгляды Танис не отводит. У каждого был свой выбор, Танис. Он выкручивает руку, заставляя рожать кулак. Проводит по пальцам... разглядывая их пристально, и с ним смотрит Танис. Мозоли почти исчезли, кожа стала бела, а пальцы у нее тонкие, длинные, и ногти подпилены аккуратно. Ей жуть до чего не нравилось подпиливать ногти, но Кэрен требовала и Танис подчинялась. Рано или поздно они бы попались. Без меня, скорее, рано. Этим ты себя успокаиваешь. Не дерзи. Он погладил мизинец, слегка искривленный, И перечеркнутый белой нитью шрама. И нет нужды успокаивать тебя. Каждый заработал свою виселицу. И тебе следовало бы сказать спасибо за то, что в тот день ты осталась внизу. Сливы, да? Сливы, настойка, жестера. Хорошее средство от запоров. Видишь, кое-чему я успел научиться. Тот я, которого повесили. Чего ради? Мне настало пора умереть, а они... В любой игре чем-то или кем-то приходится жертвовать. И мной ты тоже пожертвуешь. Если будет в том необходимость. Видишь, здесь и сейчас я предельно откровенен. Благодарю. Войтах разжал пальцы и отстранился. Он сел в кресле и повернулся к экрану. Пламя рисовало на белом полотне крыльев узоры. Два года в темноте и этом доме он похож на тюрьму. И он и есть тюрьма. Для всех. И я не исключение. Наверное, ты думаешь, что я превратился в чудовище. Наверное, ты права, но чистые руки корону не удержат. А она тебе так нужна? Не мне, людям. Он морщится и трет глаза. До сих пор тяжело переношу свет. Он хотел, чтобы я доказал свою преданность. Отправил к подземникам, а они больны, Танис. Я заразился. Не бойся, врачи полагают, что она передается с мясом. «Нельзя спрашивать, чье это было мясо». Вот только Войт их ответил. «Мне пришлось сожрать их вожака. В прямом смысле слова. Выйти против него с ножом, убить и сожрать, разделить на всех». Тедди это оказалось забавным. Он говорил, что только чудовище способно одолеть чудовище. «Как ты?» С ним познакомился. Он вытянул руки с белесой и полупрозрачной кожей. Когда на нее падала тень пламени, кожа краснела и стончалась, а сквозь нее проступали седоватые мышцы и тонкие птичьи почти кости. Леди Евгения, ты помнишь ее? Помню. Ты никогда не задумывалась, откуда она взялась? Переехала, обеднела и... <смех> Переехала. Отозвался Войтах, ладонь переворачивая. На внутренней стороне кожа была гладкая, разрисованная тончайшими линиями, Сбежала. Видишь ли, Танис, леди Евгения, родная тетка моей матушки. Некогда она пошла против родительской воли, тайком обвенчалась с полукровкой. Нищим полукровкой, никчемным настолько, что для него даже стаи не нашлось. Естественно, от дома ей отказали. Танис терла запястье, на котором проступали красные отметины, а супруг ее, который весьма на наследство рассчитывал, симфактом огорчился. И злость свою на Евгении вымещал, пока Тедди не подрос настолько, чтобы от него избавиться. Он поднял бокал, выставив между собой и экраном, словно чернотой вина, защищаясь от света. Тедди пришлось выживать из-за себя и за матушку, а она, к слову, его не простила. Любила, видишь ли, любовь – опасная вещь, заставляет терять разум. Тедди стал королем, а она не захотела. Он мог бы купить ей любой дом в этом треклятом городе, за исключением, пожалуй, Королевского дворца. Но она отказывалась уходить из своей кнуры. Видишь ли, в этой квартирке она была счастлива. и хмыкнул. Он приставил меня приглядывать за нею и учиться. А я сумел понравиться ей настолько, что она согласилась встретиться с ним. Замолвила за меня словечко. Так оно и вышло. Своих детей у Теди не было. «Сифилис, и это нам неинтересно, верно?» Танис кивнула. «Уйти не позволят, но она готова попробовать. Хуже нет, чем просто сдаться». Я оказался в его свите, в этом доме, который, как он надеялся, я унаследую. Он так и не смирился с тем, что его вместе с матушкой вычеркнули из рода. Годы я стоял за его спиной. А потом сидел на его троне. «Сижу. И просижу еще долго». Поправил войтах, накренив бокал, и вино, добравшись до края, потекло по выпуклой стенке, скользнуло на ножку, окрасив ее багряным. Он старел и не становился умнее. Напротив, болезнь грызла его изнутри. Его тело выглядело здоровым, а его разум гнил. Я оказал ему услугу, избавив от мучений. «Вот такая история, Танис. Видишь, дорогая, я предельно откровенен с тобой». И в ответ жду, что ты проявишь благоразумие. Куда она денется? В комнату с узкими окнами-бойницами, Стены обтянуты тканью, Но камень близко, и камень мокнет, А на ткани проступают влажные пятна, От гобеленов пахнет пылью, И мертвые цветы в древней, стрещенной вазе Покрылись паутиной. Извини, дорогая, Войтах поцеловал руку, Убраться не успели, да, и со слугами беда. Не найти неболтливых, поэтому придется немного потерпеть. Кровать на постаменте, балдахин, провисающий под собственной тяжестью, влажный бархат и жесткое золотое шитье. Впрочем, золото давным-давно поблекло, а бархат проточила моль. Обустраивайся и, надеюсь, ты спустишься к ужину. Это не просьба, приказ. И Танис с улыбкой отвечает. Да, Освальд. одобрительный кивок и прикосновение, от которого она все-таки отшатнулась. Не стоит меня бояться. Освальд против ожиданий не разозлился. Вспомни, когда-то ты была в меня влюблена. Войтаха, сына аптекаря и единственного, как мне казалось, друга. Я и сейчас тебе не враг. Мне нужно время. Всем нужно время, Танис. Так уж получилось, что именно времени нам всегда не хватает. Но... Я и вправду не стану тебя торопить. Отдыхай. Он вышел, но дверь запирать не стал. Проклятие. Тани стояла посреди комнаты, обхватив себя руками, пытаясь унять дрожь и дурноту, которая подкатила горлу. Влажное перо, влажная овечья шерсть, которую привозят в мешках, и мешки приходится таскать. Они тяжелые, и после второго-третьего спина начинает ныть, но останавливаться нельзя. Сзади подгоняет мастер. Он должен следить за всеми, но смотрит лишь на Танис. И шипит, стоит ей замедлить шаг. Увольнением грозится. А другой работы она не найдет. Разве что в борделе. Надо успокоиться. И дышать сквозь стиснутые зубы. Глубоко, до доломоты в ребрах. До кругов перед глазами. Не сесть, упасть в низкое, разлапистое кресло, которое трещит и опасно кренится. Кресло дряхлое, как и все в этом доме. Что и делать? Бежать. Это единственный шанс, но не стоит обманываться. Ей не позволят выйти из дома. Пока не позволят, думает Анис. Налей себе воды. Графин высокий и с широким горлом. Рукоять его липкой от грязи и вода пахнет илом. Как бы не отравиться. И смешно. Всего-то год прошел, а она уже воду пить брезгует. Раньше вон из подземного колодца хлебала и ничего. Стакан протереть платком. паутину смахнуть и открыть массивный тяжелый шкаф. Меха, паутина, пыль. «Осторожно, деточка!» – раздался сладкий голос. «Не стоит их трогать. Потом не отмоешься. Давно пора было выбросить. Но Ульны против. Она так неистово держится за прошлое, что это просто-напросто ненормально. Но разве мне говорить о ненормальности?» Женщина в розовом платье засмеялась. Кто вы? Марта, деточка, просто Марта. Танис. Она видела эту старуху в театре, крупная, пышная, и из-за платья выглядит еще пышнее. Лицо ее мягкое, сдобное, с корочкой румянцы на щеках, дрожжеватый, непропеченной кожей и изюминами глаз. Из-под соломенной шляпки выбиваются седые локоны, завитые по последней моде. а широкий атласный бант почти скрыт двумя подбородками дамы. Шея ее коротка, грудь обильно и выглядывает из чересчур низкого, почти непристойного выреза. Старуха щедро присыпала грудь пудрой, и та сбилась, скаталась, обрисовав морщины. В руках она держала редикюль грязно-розового цвета, раздувшийся, напоминавший дохлую рыбину, и вышивка поблескивала чешуей. — Идем, деточка, скоро подадут обед. Она ступала грузно, и широкие юбки колыхались. Не следует его злить. Сумасшедшая. Одна из. Во главе стола выседала некоронованная королева. Худая, изможденная женщина, чей взгляд скользнул мимо Танис, задержавшись на марте. Мертвый? Пожалуй. И лицо это застыло, потемнело от времени. Вырядилась она в белое платье, отделанное пожелтевшим кружевом. На редких волосах удерживались венок из флюдоранджа и серая запыленная фата, которую Ульна мяла в пальцах. Их движения, неторопливые, размеренные, завораживали. Она горюет об исчезнувшем муже. Громким шепотом возвестила Марта и приложила к напудренной щеке платок. Он покинул ее сразу после свадьбы. такая трагедия. В голосе не было ни капли сочувствия. Трагедия, как и все прочие в доме, изрядно постарела, покрылась пылью и трещинами. Место по правую руку Ульне занял Освальд. Танис он приветствовал кивком, но и только. Напротив него устроилась некрасивая женщина в черном наряде. «Наша супруга». Марта держала Танис за руку липкими жадными пальцами. Она в трауре. Марта. окликнул Освальд. А женщина в черном судорожно всхлипнула, поднялась и четки, которые она сжимала, задребезжали. А может, не четки, но серебряные тарелки или канделябры или стеклышки в уродливых окнах Шеффолк -холла. Да, Освальд, старушка съежилась. Она смотрела на него, неспособная скрыть ужас. Я опять что-то не то сказал, да? Прости, ты же знаешь, я никогда не умела думать о том, чего говорю. У нас траур, Наш дорогой отец умер. Марта. Он ведь и вправду умер, торопливо произнесла Марта и вытащила из редикюля помятое печенье. Она бережно собрала прилипшие к нему пылинки, скатала и вытерла о платье. Такая скоропостижная кончина. Возраст. Не иначе, как возраст. Нам всем так жаль. Так жаль. Возраст. Глухо повторила женщина в черном, занимая свое место. Она держала спину прямо, а подбородок задирала так высоко, что шея ее изгибалась, а башня из темных волос опасно кренилась. «Бедный папа, я молюсь за его душу!» «Мы все молимся!» – пробормотала Марта отчаянно, пережевывая печенье. «Дорогой!» – женщина отвернулась. «И обязательно присутствовать за столом?» «Марте?» «Нет». «Обязательно. Мы ведь говорили об этом». Тон Освальда был мягким, но женщина отступила. Она задрала подбородок еще сильнее, и кожа на шее опасно натянулась. Бледная какая. «Мы все одна семья», – мягко заметил Освальд. «Конечно, конечно», – Марта захихикала, роняя изо рта коричневые крошки. «Одна семья. Как еще?» Танис закрыла глаза, пытаясь отрешиться от дурноты. Сон, безумный, извращенный сон, рожденный страхами. Сейчас Танис откроет глаза и обнаружит себя, лежащей в постели. Открыла. Ничего не изменилось. Разве что. Свечей поубавилось, но их все равно было чересчур много. И свет заставлял Освальда болезненно кривиться. «Не волнуйся, дорогая», сказала Марта, вытирая губы ладонью. «Ты привыкнешь. Хочешь, я тебе шарфик свяжу?»